Глава 15. Лаура полагала, что невозможно ещё больше омрачить атмосферу в морге, но рыдания матери Лены реймон пробирали до костей. Лаура ёжилась, но лоб её был покрыт испариной. «Нам очень жаль», — проговорила она, переступая с ноги на ногу. После обыска в квартире Крюгера полицейские приехали в Центр медэкспертизы, чтобы встретиться с матерью Лены реймон Они забрали сумку похищенной Евы Хэнкстенберг из квартиры Крюгера, но ничего другого, что указывало бы на связь с жертвами, не нашли. Лаура в срочном порядке вызвала следственную группу, и криминалисты обыскали каждый угол в квартире. Розыск шёл полным ходом. Отдельные группы занимались окружением Лены Рэймон и Евы Хэнкстенберг. Лаура хотела сделать всё возможное, чтобы спасти пропавшую. Только б она оставалась живой. Нужно было установить связь между ней и преступником, и в этом ей могла помочь мать Лены Реймон. Возможно, она даже знала Еву Хэнгстенберг. Поверить не могу, что Лена мертва, всхлипнула Фрау Реймон и погладила мертвую по щеке. Затем отвернулась в слезах. Пойдемте, сказала Лаура. Макс взял женщину под руку. Они провели её в кабинет, предоставленный им доктором Херцбергером. Фрау Рэймон села и закрыла лицо ладонями. У неё судорожно задёргались плечи. Через некоторое время она подняла голову и проговорила сквозь слёзы. «Это Милан во всём виноват. Я с самого начала говорила, что он ей не пара. Он...» У неё дрогнул голос, и она смахнула слёзы. «Он ужасно ревнив. В каждом телефонном звонке ему виделся заговор. Я столько раз говорила Лене, что ей лучше порвать с ним. Но она слишком сильно его любила. Просто не могла без него. Это моя вина. Прау Рейман высморкалась в платок и убрала его в карман. Мой муж был таким же. Прошли годы, прежде чем я нашла в себе силу уйти от него. Может, поэтому её тянет... «Тянула к таким людям!» «В этом нет вашей вины», — мягко возразила Лаура. «Мы найдём убийцу вашей дочери, но для этого вы должны нам помочь». Она показала ей фотографию пропавшей женщины. «Прежде всего, знаете ли вы Еву Хэнкстенберг?» Фрау Реймон подняла растерянный взгляд. «Нет. С ней случилось то же самое?» Она протянула руку к фотографии, но прикасаться не стала. Такое возможно. В данный момент мы разыскиваем её, и поэтому проверяем всевозможные связи. Не могли бы вы рассказать немного о Лене? Может, незадолго до её исчезновения вы замечали какие-то странности?» Женщина задумалась. «Как я уже сказала, Милан мне с самого начала не понравился. Поэтому виделись мы нечасто. Две недели назад я пригласила Лену поужинать, но она не пришла». Поначалу я не особенно задумывалась об этом. Написала ей, чтобы она позвонила. Думала, это Милан запретил ей ехать ко мне. Он терпеть меня не может, потому как знает, что я вижу его насквозь. Он ополчился против всех её подруг и хотел, чтобы Лена жила только для него. Фрау Реймон покачала головой. И только утром я заволновалась. Пыталась несколько раз дозвониться до неё, но Лена не отвечала. В конце концов, я позвонила Милану. Он ответил с первого гудка, стал орать на меня, и... Она перевела дух. В этот момент я поняла. Что-то не так. Милан всю ночь разыскивал Лену, а, как я уже сказала, он контролировал каждый её шаг, если уж он понятия не имел, где она. Всё остальное им было известно. В тот же день вы обратились в полицию. Заключил Макс, просматривая бумаги. «Диспетчер записал, что вы обзвонили всех подруг вашей дочери, пытаясь установить её местонахождение. Не могли бы вы написать нам их адреса? И, может, вам вспомнился кто-то ещё, у кого Лена могла укрыться?» Фрау Рэймон покачала головой. «Нет, к сожалению. В последние дни я только об этом и думала. Если б она хотела где-то укрыться то в первую очередь пришла бы ко мне. Лена знала, что я помогла бы ей в любое время. «Как по-вашему, Милан способен на убийство?» — спросила Лаура. «Этого нельзя исключать, хотя она боготворила Лену. Но как знать, может, они поссорились, он потерял голову и пошло-поехало». «Вы знали, что в ночь своего исчезновения Лена попала в больницу с побоями?» Лаура видела по лицу женщины, как больно ей слышать эти слова. «Нет, Милан об этом не говорил. Значит, он её избил?» Лаура кивнула. «Вероятно. К сожалению, всё указывает на это. Врач посоветовала вашей дочери обратиться в полицию, но Лена этого не хотела». «Да, узнаю свою Лену. Она всегда выгораживала Милана, а теперь...» «Видите, к чему это привело?» И фрау Рэймон снова зарыдала. «Может, вам что-то ещё показалось странным?» Вернулась к изначальному вопросу Лаура. «Может, в кругу коллег?» Но фрау Рэймон лишь отмахнулась. Её лучшая подруга Патриция работает в том же детском саду. Она заверяла меня, что у Лены не было никаких сложностей, у них не было секретов друг от друга». Патриция тоже не могла поверить, что она вот так просто исчезла. Лаура, уже записавшая контакты подруги, взглянула на Макса. У него, очевидно, тоже не осталось вопросов. Лаура поблагодарила фрау Реймон и проводила её к выходу. Затем вернулась в кабинет, закрыла дверь и прислонилась к ней. «Ну разве не ужасно вот так наблюдать за чужими страданиями?» Макс рассеянно кивнул. Его взгляд был прикован к часам. «Лаура, прости, конечно, но уже девятый час, мне пора ехать домой. У Ханны сейчас йога, и мне нужно присмотреть за детьми». Лаура со вздохом опустила голову. Такое поведение для Макса было типичным. Когда речь заходила о Ханне, он всегда втягивал голову. «Не переживай». Лаура снова тихо вздохнула, стараясь понять его. «Я ещё поеду в контору и подброшу тебя». «Спасибо», — Макс поднялся. «Если что-то понадобится, позвони. В любое время, ладно?» «Договорились», — ответила Лаура и открыла дверь. Предупредив о своём уходе доктора Херцбергера, они спустились к машине. За всю дорогу никто не проронил ни слова. Движение на улицах Берлина, как обычно, было плотное. Лаура рутинно вела машину в бесконечной стальной лавине и, немного не доезжая до участка, свернула в жилой квартал. Квартира Макса располагалась в трёхэтажном доме на пять подъездов. Лаура остановилась перед домом и увидела в окне Ханну. Её напряжённая поза говорила о многом. Макс кашлянул. «Ну, до завтра», — произнёс он, вышел из машины и поспешил к дому. «До завтра», — полголоса ответила Лаура и покачала головой. Ханна почему-то ожидала, что Макс будет работать как офисный сотрудник, строго с 9 до пяти. Но их профессия не предполагала чёткого графика, скорее наоборот. Лаура поехала дальше, стараясь не думать больше о жене Макса. Они должны разыскать Еву Хэнкстенберг, пока не произошло худшее. До участка она добралась за десять минут. В коридорах царила зловещая тишина. У многих из её коллег были дети. Быть может, она слишком строго относится к Ханне. Конечно, та любила Макса, Лаура знала это. Ханна не пыталась изводить его. Ей лишь хотелось нормальной семейной жизни, о которой Лаура не имела представления. Впрочем, она сама была скорее исключением из общей статистики. Беззаботная жизнь для неё окончилась ещё в 11 лет. Решительно прогнав эти мысли, Лаура плюхнулась на стул. На столе уже дожидался отчёт криминалистов. Она с любопытством открыла первую страницу. Лена Рэймон, 24 года, воспитатель в детском саду в районе Шарлоттенбург, проживала рядом с Олимпийским стадионом, Последние пять лет состояла в отношениях с Миланом Цапке. Далее следовали результаты осмотра их общей квартиры. В ванной на стене за унитазом обнаружены мелкие брызги крови. В спальне — следы спермы. Коллеги изъяли компьютер Лены. К сожалению, защищённый паролем, так что её личная переписка была пока недоступна. Оставалось надеяться, что Симон сумеет получить доступ к данным. К несчастью, телефон Лены обнаружить не удалось. Лаура пробежала глазами остальные сведения, но не увидела ничего примечательного. И главное, никаких указаний на преступника. Она посмотрела на фотографию Милана Цапки, прикидывая, мог ли тот быть убийцей. Угловатый подбородок и широкий нос, тёмные волосы коротко подстрижены, в голубых глазах холод». Лаура отметила шрам на его левой щеке. Криминалисты засняли также календарь на их кухне. На день исчезновения или накануне не было пометок о приглашении от матери. На последнюю отмеченную дату был назначен визит к стоматологу примерно за три недели до исчезновения Лены. Лаура открыла папку Евы Хэнкстенберг и просмотрела немногочисленные данные. В актах приводилась лишь опись содержимого сумки. В портмоне только кредитная карта с проездным, удостоверение и листок с записью к парикмахеру. Наличных денег не оказалось. В сумке лежали косметика, упаковка бумажных платков, зонт, таблетки от головной боли и написанная аккуратным почерком прощальная записка. В старательно выведенных строках сквозило отчаяние которая и подвигла Еву вскрыть себе вены в туалете ресторана. «Моя жизнь беспросветна и уныла. Любовь есть ненависть, а ненависть порождает боль. Прости меня, папа». Лаура, сглотнув, перелистнула страницу. Квартиру Евы пока не осматривали. Она сделала себе пометку, решив, что завтра поедет вместе с командой экспертов. Больше никакой информации о Еве Хенгстенберг не было, что неудивительно, ведь сумка оказалась у них несколько часов назад. Лаура запустила браузер, но не успела вбить имя пропавшей в строку поиска, как на столе завибрировал телефон. На экране высветилось имя Тейлор. «Я ещё на работе», — сказала Лаура и набрала имя. «Знаю», — ответил Тейлор. «Я внизу привёз пасту». Лаура невольно улыбнулась. «Ты знаешь все мои потаённые желания. Я от голода уже час как не могу сосредоточиться. Сейчас скажу, чтобы тебя впустили». Она позвонила вахтёру, и уже через три минуты Тейлор стоял в дверях кабинета. В его тёмных глазах было столько внимания, что Лаура ощутила тепло внизу живота. Тейлор показал пакет из итальянского ресторана паста без которой, — объявил он и положил пакет на стол, поцеловал её в щёку и затем, не встретив сопротивления, в губы. «Можем сразу перейти к сладкому», — прошептал он хрипло, но Лаура отстранилась. «Я тону в работе». Она показала на доску возле стола. «По всем раскладам выходит, что мы имеем дело с серийным убийцей-маньяком». Одна женщина мертва, ещё одна похищена. Тейлор достал из пакета пластиковый контейнер с горячей пастой и сунул ей в руку вилку. «Сначала поешь», — сказал он и шагнул к доске. Лаура с наслаждением набила рот едой и посмотрела на Тейлора. Несколько секунд тот изучал фотографии на доске, после чего вдруг замер и повернулся к ней. На его лбу пролегла глубокая морщина. «Этот тип с тачкой», — произнёс он, — «числится в розыске по нашему участку».